Глава пятая. Оглядев убранство в выделенной ей палатке, Алиса тихонько вздохнула. койка была аккуратно прибрана, расстелены на полу овечьи кожи совершенно новые. Разве что воздух не пах солнцем. Однако это великолепие ясно показывало, что эту палатку установили для Алисы отнюдь не в торопях. Значит, командующий Беркули был уверен, что она вернется, и заранее распорядился подготовить на одну рыцарскую палатку больше. Такой знак доверия это может и хорошо, но зная характер командующего, Алиса подозревала, что дело не в доверии, просто он знал ее как облупленную. Нет, похоже, это было не так. Потому что даже командующий явно не ожидал, что Алиса привезёт с собой и Кирита. Спальное место было всего одно. Поддерживая Кирита за плечи, Алиса отвела его к койке и усадила. Вдруг юноша издал тихий звук и попытался вытащить левую руку. «Хорошо, хорошо. Чуть-чуть подожди, ладно?» Подбежав к оставленным у входа вещам, Алиса достала черный и белый мечи. Потом вернулась к койке и положила их на колени Кирита. Тот сразу сжал мечи левой рукой и успокоился. Сев рядом, Алиса принялась снимать сапоги. В голове у нее крутились мысли. Элдри она заявила, что если потребуется, будет сражаться обремененная Кирита. Но на практике это было бы трудновато. Сам по себе исхудавший Кирита невеликий груз, но тяжелый Меч Ночного Неба и Меч Голубой Розы будут сковывать ее движение. Она подумала оставить его в седле Амайори, но у врагов тоже есть драконы, на них летают темные рыцари, а значит вполне возможны воздушные бои, поэтому желательно иметь как можно меньшую загрузку. К сожалению, самым здравым решением будет оставить Кирита на чьем-нибудь попечении в обозе. Однако вопрос в том, успеет ли она найти кого-то, на кого в такой ситуации можно положиться. Все ее знакомые рыцари единства, конечно же, будут на переднем крае, а среди обычных пехотинцев она никого не знала. Просить же Элдри познакомить ее с кем-нибудь подходящим ей совершенно не хотелось. «Кирита!» Алиса заглянула юноше в лицо, нежно положив руки ему на щёки. Конечно, она совершенно не собиралась обращаться с Кирита, как с Абузой. Ведь если он сможет снова обрести душу, у мира людей не будет более надёжного защитника. Поэтому она и думала, что если возьмёт Кирита на передний край, то именно здесь сможет найти какую-то возможность вернуть его. Командующий Беркули сказал, что Кирита отбил посланный им «Меч Инкарнации», И что он сделал это, пытаясь защитить Алису. Можно ли в такое поверить? При первой встрече в Академии Мастеров Меча – конвоир и преступник. При второй встрече на 80-м этаже собора – палач и мятежник. На последнем этаже, когда они в последний раз обменялись словами, их отношения были уже гораздо лучше. Но это было всего лишь перемирие. «После той битвы ты потерял душу и тем не менее отбил дядину атаку силой меча, чтобы защитить меня. Ты каким-то образом продолжаешь думать обо мне?» Этот вопрос отразился от пустых глаз Кирита и вернулся к самой же Алисе. Она ведь тоже почему-то всё время думает об этом юноше. Если пытаться одним словом описать Кирита из того времени, когда они вместе были в соборе, Самым подходящим было бы невыносимой. Ни до, ни после этого никто не говорил рыцарю единства Алисе Синтезис Сети в лицо слово «дура» так часто, как он. Однако в самом конце решающей битвы против первосвященника-администратора, когда Алиса смотрела на Кирита сзади, при виде этой фигуры в чёрном плаще с бьющимися полами, сжимающей в каждой руке по мечу, сердце Алисы задрожало. Что за сильная и в то же время трагическая фигура, на которую больно смотреть. Это чувство и сейчас ещё отдавалось лёгкой болью в груди. Однако, боясь узнать причину этой боли, Алиса настойчиво закрывала своё сердце, потому что я искусственная, не настоящая. Я всего лишь кукла, созданная для того, чтобы сражаться, и занявшая тело Алисы Шуберг. Мне не дозволена роскошь испытывать любые эмоции, кроме боевого духа. Но... может... Может, из-за того, что я сдерживаю своё сердце, мой голос и не может дотянуться до тебя? Если сейчас я выпущу всю свою инкарнацию, может, ты откликнешься? Алиса сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Щеки Кирита, которые она продолжала удерживать обеими руками, были холодными. Нет, это ее руки были горячими. Она мягко протянула эти щеки ближе, почти в упор уставилась прямо в черные глаза, черные как ночь. Однако ей показалось, что где-то вдали, там, виднеется сияние крохотной звездочки. Пристально глядя на эту звездочку, она медленно-медленно придвинула свое лицо вплотную. Внезапно раздалось легкая колокольчиковое день, и Алиса чуть не подпрыгнула на месте. В замешательстве окинула взглядом палатку, разумеется, никого. Потом, наконец, она поняла, что звонил колокольчик на шнурке, висящем у входа. «Посетитель». Алиса безо всякой причины откашлялась и, поправляя на ходу волосы, быстрым шагом пересекла палатку. Должно быть, это Элдри пришёл со своими полезными советами. Что бы он там ни говорил, Кирита выгнан не будет. Сейчас это, надо сказать, совершенно ясно. Полок при входе в палатку был двойной. Просунув голову сквозь внутренний слой из лёгкой ткани, Алиса левой рукой решительно отодвинула внешний, тяжёлый меховой, и её приоткрывшиеся было губы резко застыли. Стоящий перед ней человек не был ни рыцарем единства, ни обычным пехотинцем. Невольно Алиса уставилась на него. А это... Тонким, будто испуганным голоском пролепетал миниатюрный посетитель, двумя руками протягивая Алисе котелок с крышкой. «Вот... вот ваш ужин, рыцарь сама... вот как...» Алиса кинула взгляд на небо. Да, западный горизонт успел окраситься закатным багрянцем, а она и не заметила, что уже вечер. «Спасибо, благодарю за труд...» Алиса приняла котелок и вновь смерила посетителя взглядом с головы до ног. Совсем молодая, лет 15-16 на вид девушка. Волосы средней длины, чуть ниже плеч, великолепного красного цвета. Большие глаза, тоже цвета красных осенних листьев. Белая кожа и прямой нос выдавали уроженку Северной Империи. Судя по легким доспехам, девушка принадлежала к армии обороны, но надетые под них серая курточка и юбка чем-то напоминали школьную форму. Такой ребенок на поле боя. Алиса было закусила губу и вдруг удивленно моргнула. Черты лица посетительницы показались ей смутно знакомыми. Но ведь в те дни, когда Алиса жила в Центральном соборе, Она с обычными людьми почти не общалась. В этот момент из-за спины красноволосой девушки робко появилась ещё одна. «А это... ваш хлеб и, и питьё?» Еле слышно произнесла девушка с тёмно-коричневыми, почти чёрными волосами и тёмно-синими глазами. Алиса, не сдержав улыбки, взяла протянутую ей корзиночку. «Не бойтесь вы так, я вас не съем». Алиса ещё не договорила, когда в памяти у неё наконец щёлкнуло. Эти полные тревоги голоса она уже слышала. Тогда эти две девушки... «Вы... вы случайно не из Академии Мастеров Меча Северной Центурии?» Едва она задала этот вопрос, напряжённые лица девушек расслабились, будто от облегчения. Но тут же девушки вытянулись и, щелкнув каблуками, представились. «Так точно! Я... Мое имя Тиза Шталинен, младшая ученица Мечника, солдат полка снабжения армии обороны мира людей. Р... Ронье Арабелл, младшая ученица Мечника, тот же полк». Невольно вернув приветствие, Алиса мысленно прошептала. «Вот оно что!» Когда она забирала Кирита и Юджио из Академии, именно эти девушки попросили разрешения проститься с ними». Пусть даже в армии обороны не хватает людей, в неё ни за что не стали бы призывать детей. Значит, эти две девушки сами захотели покинуть привычный уют столицы и отправиться на полной опасности передний край? Но ведь они ещё совсем маленькие, зачем же они так? Держа в правой руке котелок, а в левой корзиночку, Алиса ела глазами девушек. Та, что назвалась Ронье, с тёмно-коричневыми волосами, снова спряталась за спину красноволосой, представившейся как Тиизе. Последняя тоже съёжилась, но вскоре с решимостью человека, идущего на смерть, произнесла... А, «Это... Ры... рыцарь сама...» Прошу великодушно простить мне мою невежливость, я, конечно, понимаю. Такая многословная манера речи вновь вызвала у Алисы кривую улыбку. Но с большим трудом, превратив эту улыбку в обычную, ласковую, она перебила. Знаете, столь почтительное обращение совершенно не обязательно. В этом лагере я тоже всего лишь один из мечников, собравшихся здесь во имя защиты мира людей. «Зовите меня просто Алисой, тииза сан и Ронья-сан». После этих слов Тииза и снова высунувшиеся из-за её спины Роньи ошеломлённо уставились на Алису. «Что... что что такое н ничего Просто в тот раз, когда мы имели честь встретиться с вами в Академии Мастеров Меча, вы были совсем другой. Вот как...» Алиса склонила голову на бок. Сама она не была уверена, но, возможно, полгода жизни в Рулиде и вправду её изменили. Командующий вообще сказал, что у неё лицо покруглело, хотя это было совершенно безосновательно. Если вспомнить, Селька готовила довольно-таки вкусно, и нельзя сказать, что Алиса не наедалась, но... Неужели это так бросается в глаза? Алиса расслабила напрягшееся было лицо, снова улыбнулась и спросила. «Ладно, у вас ко мне какое-то дело?» «А, да, так точно!» Лишь чуть-чуть успокоившаяся Тиизы на миг плотно сжала губы, затем произнесла... «В общем, мы... Когда рыцарь са, э, Алиса сама прилетела на драконе, мы услышали, что с ней прилетел мужчина с черными волосами. И тогда мы подумали, может быть, тот человек... Кто-то... Кого мы знаем?» «Ага... Вот оно что... Ясно...» Кивнула Алиса, наконец-то поняв цель визита этих девушек. «Вы в Академии лично знали Керрита, да?» Как только Алиса произнесла эти слова, лица обеих девушек засияли, будто цветы распустились. На синих глазах Ронья даже слезы выступили. Я так и знала, это Кирита Санпай. Еле слышно прошептала Ронья, сжав ее руку, Тиза, полным надежды голосом, воскликнула. Значит, Юджио Санпай тоже. Едва Алиса услышала это имя, у нее перехватило дыхание. Эти девушки не знают. Не знают, чем закончилась яростная битва, развернувшаяся в соборе полгода назад. И не могут знать, потому что всё, относящееся к смерти первосвященника, сообщили только лишь рыцарям единства. Подняв глаза на Алису, не знающую, что сказать, девушки изменились в лице. Алиса посмотрела в глаза Ронье, потом Тиизы, потом отвела взгляд. Обманывать сейчас было никак нельзя. Кроме того, они имеют право знать правду. Быть может, они и в армию обороны записались лишь в надежде снова встретиться с Кирита и Юджо, и сюда отважились прийти только ради этого. Собравшись с духом, Алиса проговорила. «Для вас это... может быть слишком жестоко. Но я верю. Раз Кирита и Юджо были вашими сэмпаями, вы выдержите». Сделав шаг назад, она приподняла меховой полок и жестом пригласила девушек войти в палатку.